Приложение 3. Кому и почему полезно писать фанфики? И почему это хорошее начало для тех, кто хочет жонглировать стилями уже в оригинальных текстах. Непопулярный взгляд на популярное явление. Я обещала о нём поговорить. Давайте сделаем это сейчас. Фанфики ещё подмигнут нам из глав о характерах персонажей. А может и не только оттуда. Уже трудно найти кого-то, кто бы не знал слово фанфикшн и не питал к этому явлению чувств, от нежного восторга до презрительного не читал, но осуждаю. Как направление литературы, он существует давно, и у нас тоже. Как его только не классифицировали и как не переиначивали звучание самого термина, особенно в ранние нулевые. Ну а в общем, уважаемые друзья, просто знайте, если ребёнок возраста от 10 до 50 лет увлекается какими-то там фантиками, скорее всего, речь не о том, что он коллекционирует обертки от конфет. Если кто-то все же нуждается в подсушенной от шуток терминологии, фанфики, созданные фанатами, продолжение, предыстории и ответвление существующих книг, фильмов, мультфильмов, игр и даже чьих-то жизней фанфикшн, соответственно, совокупность этих историй и название самого явления. Процесс и приходящий промежуточный результат. Цитируя уже совсем другой текст, пособие по книговедению Алисы Александровны Беловидской, обаятельнейшего профессора моей alma mater. На создание фанфиков благодарную аудиторию того или иного информационного продукта да простят мне приземленный маркетинговый термин, но что есть, могут толкать разные мотивы. И что интересно, как позитивные, так и негативные. Простой и уютный вариант. Люди не хотят расставаться с любимыми героями и пишут о них увязанные с оригиналом зарисовки. Рассказывают, как Шерлок Холмс празднует Рождество, а Чарли Уизли в своей Румынии дружит с драконами. Людям хочется заполнить сюжетные дыры. Ведь признаем, почти любой автор ими грешит. Чарльз Диккиൻസ് не дописал тайну Эдвина Друда. Джоан Роулинг так и оставила загадкой судьбу Сириуса Блэка. Что это была за арка? Что там с ним произошло? Может, он вообще попал в мир к Фродо и Гэласу или на изнанку к Демогоргану и подружился со Стивом Харрингтоном? А иногда авторы не додают чего-то, в чём мы просто нуждаемся. Например, романтических или дружеских сцен. В сюжете полным потрясений, автору порой некогда посадить персонажей поцеловаться под дерево. Ничего, фанаты посадят. Бывает, люди недовольны, скажем громче, травмированы тем или иным ходом финалам истории, романтическим выбором героя. Например, считают, что Женечки Анегину в качестве пары куда лучше подойдёт кто угодно, но не задумчивая Таня. Баромира нужно спасти, а Якова Гуро и Гоголя срочно помирить. В таком случае авторы фанфиков создают свои варианты сюжета. И к слову, порой делают это логично и ударяются в такой психологизм, что им охотно веришь. Любознательность толкает людей на путешествия во времени или пространстве, и они задаются вопросами, например, о том, что было бы, если бы Джек Воробей познакомился со Стапом Бендером, а Индиана Джонс жил в революционной России. Или как повели бы себя персонажи комикса Майор Гром, живя они в 1812 году. Здесь вспомним заголовок и поговорим о полезности. Что объединяет все эти варианты? Как правило, такие истории создаются потому, что люди хотят порадовать или утешить себя и тех, кто разделяет их интерес к фильму, книге, игре, аниме или сериалу. Да, информационный продукт компактнее, а значит, нужно не просто создать текст, но и поверить в него и сделать так, чтобы поверили другие. И предстоит здорово пороскинуть мозгами погрузиться в стилевой рисунок текста. Фанфик по Достоевскому должен быть написан языком Достоевского, проанализировать и выдержать характеры героев: их речь, мысли, мимику, жесты. Робин Гуд не может вести себя как Киса Воробьянинов. Развернуть целое расследование по логическим связям, найти в сюжете тёмные места, которые помогут раскрыть какие-то мотивы или события осознать, что могло произойти где-то за кадром, а что нет, выстроить свою достоверную версию. И многое другое. Вам тоже уже кажется, что обычным писателям проще. Но пока оставим это. В большинстве случаев фанфики живут в интернете и не печатаются. Многие люди воспринимают их несерьёзно, не только из-за того, что это работа с чужим материалом, Ну и потому что сфера на 90% некоммерческая. Ведь чем бы ни развлекались фанаты и как бы ни залечивали этим свои раны, люди прекрасно помнят, кому принадлежат авторские права. Написать фанфик это, образно выражаясь, взять коньки в прокате. Можешь делать с ними что угодно, но вернуть должен в целости и сохранности. И будет чревато их перепродать. Есть и другие 10%. В случае с раскрученными вселенными, вроде Звёздных войн или с классикой, например, Анной Карениной и трагедией Мешакспира, фанфики иногда отбирают или даже заказывают специально и впоследствии издают. Таким текстом, который на западе, кстати, зовутся не фанфик, а профик. Посвящён мой диплом. Вообще, сфера интересная. Она динамично развивается растёт, прекрасно себя чувствует и очень свободно во многом потому, что лишена коммерческих условностей и издательских амбиций. Профики зверь речайший. Именно поэтому, как правило, выбирая такое хобби, люди выбирают именно радость от процесса, а не бесконечную гонку за возможностью печататься. Дальше сценарии могут разнятся. Например, Какой-то из законченных фанфиков переделывается в оригинальный роман и тоже издаётся. Или автор, начинавший с них, накапливает достаточно опыта, чтобы создать книгу. Так что на заметку всем, чьи дети любят фанфики. Этот интерес стоит поддержать. Я часто слышу по теме противоположные высказывания: от "фанфики, которые я читаю, лучше этого бестселлера" до "сейчас что?" Издают одни фанфики? Во втором случае фанфик как раз слово порицательное. Как правило, это означает, что человек жалуется на скудный стиль и слабый сюжет, а также то, что профессиональных фанфиков он увы не читал, и поэтому придаёт нейтральному термину негативную коннотацию. В первом случае мне грустно, потому что люди правы. Много сильных текстов не могут быть изданы, просто из-за юридических вопросов. Во втором тоже грустно, потому что люди снова правы. Фанфикшн не однороден. Эти тексты, как и любые другие, бывают качественные и не очень. Некоторые создают их, прорабатывая всё вышеперечисленное: стиль и психологию, характеры и логику, атмосферу и многое другое. Но многие пишут просто, чтобы писать. Выплёскивают эмоции, стараются в меру сил и не стремятся к росту. А ещё среди этих авторов есть дети, которые делают первые шаги в литературе. И все они молодцы, хотя бы потому, что творчество прежде всего про свободу и радость. Для одних фанфики становятся ступенькой в большой книжный мир, а для других гамаком для отдыха. Тексты могут проседать с точки зрения мастерства, но все они достойны уважения в них много искренности, и те, для кого они написаны, фанаты тех же вселенных или людей, с удовольствием их читают. Недавно я обнаружила интересную вещь. Целых 4 моих любимых автора из тех, с кем я знакома и чьим мастерством, в частности, умением писать разным языком, с разной плотностью и ритмикой текста, особенно восхищаюсь. Создают как романы и повести, так и фанфикшн. И во всех их работах В общем, остаётся одно неизменно высокий уровень. В них полная гармония формы и содержания. Ещё когда я сама активно писала фанфикшн, поняла, что цена в нём не только возможность пожить в любимой вселенной, найти ответы на вопросы, которых не дал автор, и порадоваться дополнительным сценкам, раскрывающим героев. Для того, кто стремится к развитию, одна из самых классных вещей здесь Постоянная стилистическая перезагрузка. Повторю важное. Качественный фанфик всегда подражает оригиналу или, если речь о тексте не по книге, хотя бы придерживается его духа, передавая его с помощью литературных средств. Далеко не все поверят в историю Онегина, рассказанную в стиле сумерек. Здесь правильнее, если уж не хочется писать стихи, вспомнить язык повестей Белкина или капитанской дочки. От текста по Оливеру Твисту или «Войне и миру» требуется соответствующий слог, синтаксис и набор тропов. Если мы пишем что-то по Тарантино, у нас есть определенная планка в отношении как динамики всевозможного пив-паф, так и хлестских ярких циничных диалогов. Ныряя в историю Джека Воробья, мы научимся юмору и парадоксам. Погружаясь в злоключение героев Кавки, набьём руку на сюрреалистических элементах. А когда фанфикшн вдруг надоедает, мы обнаруживаем интересное. Все эти выученные на несерьёзных работах приёмы и схемы можно использовать уже в создании собственных книг. И вот нам по плечу и любовный, или эпический роман в стилистике XIX века, и бодрый young adult, где один герой острит лучше другого и глубокая лиричная проза о современной Москве, и что-нибудь такое про Китай. Так что если вам хочется набить руку на разных стилях, и ваших проектов для этого мало, фантики — хорошая вещь. Собирайте побольше, и они вас порадуют.